Глава 8. Я провел у Шалопаев последнее занятие, где мы разобрали ошибки Алисы, Антона, Дениса и Дани в разломе. Ребята порадовали. Четверка виновников торжества провели отличный анализ и выявили почти все, что я хотел им рассказать. Хотя полчаса все равно ушло на восторгание всех, кто в разлом не попал, обсуждение пауков, расспросы, подробности, кто сколько тварей завалил и так далее. Я дал беседам немного пошалить, все-таки занятие было бы неочередным. А потом дал всем домашнее задание на каникулы. Каждый получил индивидуальную задачу с описанием разлома тварей некоторых изначальных данных. Получилось что-то вроде такого. Дано. Разлом руины неизвестного города. Место высадки руины Северной башни. Монстры Саблезубые волки, третий ранг. Количество неизвестно. Каменные зомби. Четвертый ранг. Количество неизвестно. Стражи дворца. Седьмой ранг. Четыре штуки. Припасы. Бутерброды. 2 штуки. Шоколадка. Одна штука. Бутылка воды. Пол-литра. Одна штука. Оружие. Нож кукри. Карта масштабом 1 к 10 тысячам. На обратной стороне листка. Описание задачи. Вы попали в разлом, но входной портал неожиданно закрылся. С вершины башни, на которой вы оказались, виден весь разрушенный город. А на южной башне, которая находится на противоположной стороне разлома, вы заметили второй портал. Какие действия нужно предпринять, чтобы добраться до портала, и сколько времени у вас имеется, если портал мерцает с частотой 3 раза в минуту? Ребятам задачки понравились. Мы попрощались, пожелали друг другу хороших каникул, а на следующий день почти половина класса отправилась по домам. Остальные решили остаться в академии. Но, к сожалению, так решили не только они. «Ох, етить, где ж я столько вас учить-то буду?» — вздохнул я, оглядывая сверху заполненный учениками стадион. Тут было как минимум пара сотен настырных подростков, которые почему-то решили, что «я всех их хочу обучать». Немыслимая наглость. «Каникулы для учителей! Каникулы учителям! Мы тоже, блин, хотим отдыхать!» — не удержался от возмущения. Я стоял на крыше спорткомплекса и думал, что мне делать со всем этим добром. Хорошо, хоть уже почти зима, и газона на поле нет в принципе. Тут так все бы истоптали. А еще гул стоял невероятный. Голоса, смех, крики, какой-то дурак колонку врубил. Они меня еще пока не заметили, но я все равно чувствовал себя как рок-музыкант, который выглядывает из-за кулис на собравшуюся толпу слушателей. А, блин, теперь заметили. «Сергей Викторович!» — воскликнула Саня. «Ну, Савельев, вот от кого-от кого, от тебя. Ну, хотя от него-то и стоило ожидать». Гул плавно затих, но ненадолго. Все волны обернулись в мою сторону, и выглядело это жутковато. А затем они снова загомонили, радостно меня приветствуя, кто-то даже рукоплескал. Ну, точно суперзвезда. Вот только тот дурак так и не вырубил колонку. Эх, была не была, вздохнул я и спрыгнул на землю. Толпа школьников ринулась ко мне, обещая задавить одним огромным стадом. Но я выставил руку и крикнул «Стоять!» Точно необученное стадо, блин. Поэтому одни остановились, вторые запнулись о первых, третьи перескакивали через кучу малу и мчались вперед. Кто-то вообще продолжил бежать, пока его не одернули. Но в конечном итоге удалось достичь порядка и тишины. Ну, почти тишины. Колонка все играла и продолжала действовать на нервы. Итак, дети! воскликнул я, кидая взглядом собравшихся. Всем внимание! Ребята пытались выглядывать из толпы, некоторых девушек и пару низкорослых парней подняли на плечи. Кстати говоря, здесь были и знакомые лица. Часть моих шалопаев я ожидал увидеть, видел списки, но помимо них были Артур, Колян, даже пара ребят с второго А. А в первых рядах стояла Настя. Причем неподалеку крутился тот самый предатель Вадик. Бедолага никак не мог подобраться к ней поближе, а когда пытался, получал знатные пинки. Дружки-аристократы, судя по всему, тоже послали засранца куда подальше. Я заметил несколько старшекурсников, которые с особым удовольствием за ним наблюдали. В общем, тут собрались ученики со второго по четвертой курсы. И дебил с колонкой. «Блин, он ведь уже не ребенок, конь здоровенный». Явно на четвертом курсе, уже должен соображать. Даже дракоты то ведет себя приличнее. Вот вчера он вообще калачиком свернулся, у двери первого этажа и уснул, и совсем не важно, что из-за этого мне было сложно попасть домой. Он хотя бы не шумел. Ну, вчера не шумел. В любом случае, такое количество желающих записаться на секцию ОМБ в Академию было в новинку. Как только я увидел списки, то знатно офигел. И пришлось придумывать варианты, как эту толпу сократить. Один мне даже удалось согласовать с директором. И нужно провести его поскорее, потому что для моей задумки сегодня придется сгонять в администрацию и утрясти все бумажные вопросы. Кто же знал, что для подобных мероприятий требуется собрать пару кило документов? «Слушаем и запоминаем», — продолжил я. но «У меня есть замечательные новости». «Правда? Какие? Что за новости?» — послышалось из разных частей толпы. Дети говорили на наперебой, постоянно перебивая друг друга. «Сегодня будет отбор в секцию ОМБ. Пройдут только те, кто справится с заданиями», — громко объявил я. Сначала наступило молчание, на фоне которого голосила колонка. А все мои косые взгляды в сторону с намеком выключить парень делал вид, что я искренне не понимал. А другие две сотни пар глаз почти синхронно захлопали от удивления, и это выглядело действительно жутко. Хуже монстров самого высокого ранга. Пожалуй, карьера рок-звезды не для меня. А потом... Вся толпа резко взорвалась возражениями. Что? Да как так? «Нельзя же! Какой еще отбор? Вы же сказали, что это хорошая новость, Сергей Викторович!» Снова они говорили не в попад, и я еле разбирал их слова. Но для меня хорошие, я плечами. Кому не нравится такой расклад, можете сразу уходить, я держать не буду». Прокатилась новая волна возмущений, но я остановил ее, как настоящий волнорез. «А кто продолжит бухтеть, вышвырну сам!» — добавил я громовым голосом. И галдеж тут же прекратился. Только колонка продолжала звенеть, будь она неладна. Так, парень в самом конце поля. Лететь через всю толпу к нему не вариант. После такой демонстрации эти дети точно от меня не отстанут. Да и орать так, чтобы все оглохли, тоже не хотелось. А иначе до него фиг докричишься. Он вон уже от основной массы гомонящих отделился и пошел ближе к забору. Хотя есть у меня один вариант. «А какой отбор-то?» — с явным энтузиазмом поинтересовался Саня. «Ага», — закивал Буря. «Что делать надо будет?» «Первый этап музыкальный», — улыбнулся я. «У кого музыка играет? Жутко нравится. Быц, быц, быц, такой кочевой прям не могу!» Парень меня не услышал, но ему быстро передали остальные из галерки. И он тут же сам побежал ко мне. «Отлично!» «Я!» Ко мне спешно подскочил долговязый парень с широкой лыбой и шапкой, которая почти закрывала ему глаза. «Чел, это я! Моя музыка!» Бог, он еще и тупой. «Нахрен отсюда!» — рыкнул я резко, сменив тон. «Лучше подработку найди и купи себе наушники, мяман хренов!» Парень явно хотел что-то сказать, но быстро понял, что делать этого не стоит, и пугливо попятился прочь. «Думаю, этот урок он освоит» хорошо несколько человек едва не завели новые аплодисменты но я не дал им расползтись и продолжил речь на секции по омб потребуются очень высокие показатели физической и магической конституции поэтому сейчас мы проведем предразминку потом разминку потом предтренировку тренировку и наконец заминку глядя на очередную волну ошарашенных глаз я добродушно улыбнулся и закончил а кто доживет до конца, тот и пройдет отбор. Все просто. «Ну нафиг, я на это снова не поведусь!» Воскликнул один человек где-то среди толпы. Он и еще несколько парней шустро покинули стадион. Кажется, я их где-то видел. А, точно, это они в мой первый день вместе с Коляном проходили испытания и не выдержали. А вот Колян выдержал и сейчас стоял неподалеку от моих бесед. Все так же в капюшоне, натянутом на глаза, с руками в карманах, серьезных хмурой рожей и напряженным, предвкушающим источником. Если кто-то из собравшихся ужаснулся моему заявлению, кто-то обрадовался, остальные просто не понимали, о чем речь, то Колян с нетерпением ждал, когда же мы приступим к делу. Итак, все на беговую дорожку. Начнем предразминку, указал я. Что уже? Снова раздался вопрос. — А нечего тянуть, — махнул я. — У меня сегодня и так много дел. Вперед, сто кругов вокруг стадиона! — Сколько? Да вы чё? Это уже вся тренировка, что ли? Начали снова доноситься жалобы. Более смышленные ребята последовали за дятлом с колонкой, и толпа знатно поредела. План работает. — Но мы даже не переоделись, — продолжали возмущаться самые надоедливые. — Ну идите переодевайтесь, — пожал я плечами. «Правда?» — обрадовался потлатый старшекурсник. «Ага», — кивнул я. «Только обратно не возвращайтесь. Можете побегать по академии». «Э-э-э», протянул он в ответ. «Ну, это ты по виду не добрался бы даже до второго этапа с настоящей разминкой, где придется немного поотжиматься всего полтысячи раз, поприседать примерно столько же, но и напоследок подтягивания. Но я не зверя, так что подтягивания будут собственным весом, без дополнительных утяжелителей». На предразминке, конечно. Колян рванул на старт, как только услышал мою команду. Даня старался не отставать от него, а за ними устремились и остальные бесяты из второго Д. Настя с Артуром тоже рванули. Вадик, кстати, все метался. Нужно ли ему вообще участвовать в этой сомнительной затее? Но все же поплелся следом, хотя старался держаться на расстоянии. — Если продержится до конца, в чем я сомневаюсь, я даже... Хотя нет, пошел он нафиг. Из ашек тут были Ярослав Колесников, Филипп Фадеев и сестры Анфиса и Вика Калугины. Они побежали следующими и уводили за собой остальных, почему-то все еще желающих записаться в мой кружок. Таких набралось почти полторы сотни. Не, пятьдесят отсеившихся — это вполне неплохой результат, как бы, но... Неужто я недостаточно убедителен в своих доводах? Хорошо бегут, а, все же улыбнулся я. Беспорядочная масса шкалеров плавно превратилась в ровную колонну, бегущую вокруг стадиона по широкой дорожке. Кто-то даже заулыбался, а пара старшекурсников поверили в себя и решили не отставать от колена. Фатальная ошибка, ребята. Фатальная ошибка. <звы> Боря все пытался отдышаться, но давалось это с трудом. Саня просто распластался на земле, раскинув руки и ноги. Он пялился на вечернее небо и, наверное, не мог поверить, что справился. Гордей со Стефанией старались держаться до последнего и не выказывать своих мучений, но в итоге валялись рядом с ним. Настя и Артур сидели на длинной скамейке, упираясь друг другу в спины. Влад, Стас и Катя глотали воду бутылками. Не знаю, откуда они ее взяли, правда. Неужели догадались, что я устрою нечто подобное и запаслись? Петя, Никита, Иван, Витя и Арсений, компания крепышей. Жадно глядели на них, но не могли продраться поближе и уже жалели, что не упали где-нибудь рядом. Тихомир уже спал. Блин, ему в армию надо с такой способностью спать в любой ситуации. И ведь как проснется, ни единого мешка под глазами. Бодрый, как дракотяра после пол-литра кофе. А кофеинозависимый дракотяра — это то еще удовольствие, я вам скажу. Я как-то оставил кофейник в беседке и вернулся за книжкой. Хотел провести тихий осенний вечер под веселую историю про попаданца. Там чувак попал из нашего мира в мир без магии. Прикиньте, да? Вот это на хордах там жили бы люди. Не тебе полетать на ветре, не разжечь камин, типа из кольца стреляешь. И откуда я взял словечко на хардах, интересно? Кажется, я слишком много общаюсь с детьми. Хм. В общем, в нашем мире главгер был охотником на деликатесных тварей. Да, обычная профессия, но довольно интересная. Нужно охотиться на монстров, которые ценятся в кулинарии. Я даже подумывал построить там карьеру, пока не узнал, что добычу приходится отдавать заказчикам, а не есть самому. А в мире без магии тварей нет. И разломов нет. А глав Гер решил устроиться дегустатором, но все оказалось не так уж просто. В новом мире тоже непросто найти работу, где ты ешь, а тебе за нее платят. Он поначалу устроился какому-то богатею, который вообще нанял его, чтобы проверять еду на наличие едов. Короче, и без магии приключений хватало, как говорится. Ах да, к чему это я? В тот вечер спокойно почитать книжку мне так и не удалось. Теодрир выпил всего литр кофе, а затем носился, как горелый, по всему двору. Хорошо, хоть входную дверь я успел запереть, и он не пробрался внутрь. А то, глядишь, и барьеры пробил бы. В общем, все мои беседа, которые остались на каникулы, испытания прошли. Тренировки с Коляном сделали свое дело. Сам Колян лишь немного вспотел, и на его лице можно было заметить легкое разочарование. Но если бы я задал всем его планку, то на кружок прошел бы только он сам. И, может, Даня. Ермаков оказался крепким орешком. Он единственный держался на ногах, помимо Каменева. Хоть и делал это из последних сил. Вообще, из Шалопаев, помимо родовитых красновых и бастардов Влада, Стаса и Тихомиры, остальные были простолюдинами. Аристократы на каникулах занимались по внутрисемейным программам, в тайне ото всех. Иногда к подобным таинствам допускали и бастардов, как, например, Антона. А вот остальным придется нагонять фору самостоятельно. Однако, помимо тех, с кем я занимался усиленно, были и другие прошедшие испытания. Ашки тоже прошли, но Ярослав Колесников, Филипп Фадеев, Анфиса и Вика Калугины были на пределе. Мне даже пришлось незаметно вмешаться в их источники и чуть поправить пульсирующие от напряжения потоки, чтобы помочь им после финиша. А вот из старшекурсников, помимо Насти Артура, прошел только один парень. Городецкий Алексей. Барон из захудалого рода. По физухе он оказался, на удивление, хорош. Среднего роста, жилистый, выносливый и сильный. А вот с источником проблемы... Будучи на четвертом курсе, он только-только подобрался ко второму рангу. Наверное, поэтому и лицо у него хмурое, даже холодное, а в серых глазах какая-то нависающая суровость. Он тоже отдал все силы и теперь лежал пластом прямо на беговой дорожке. 22 человека из двухсот. Отличный результат, я считаю. И предсказуемый. Старшекурсники здесь собрались только неприкаянные, аристократы занимались в своих семьях, даже простолюдины и бастарды к третьему или четвертому курсу уже находили себе место для практики. Так что из всей первоначальной толпы, действительно мотивированных и готовых к грядущим приключениям, было совсем немного. «Молодцы, ребята!» — воскликнул я. «Вы справились и можете гордиться собой в полной мере. Как переведете дух, идите по домам и хорошенько отдохните». «Завтра первое занятие в кружке, а пока...» Я достал планшет и открыл на нем электронный документ, с которым подошел к Сане. Он сидел ближе всех. «А пока распишитесь здесь». Протянул я планшет экраном к ним. Саня сделал все быстро и не задавал лишних вопросов. Боря тоже. Шлапая вообще не сомневались, ставя подпись в неизвестном документе. И хотя это было во многом благодаря доверию к моей персоне, я уже прикинул, как втиснуть в программу второго триместра хотя бы один урок по информационной и юридической безопасности. Но нельзя же так. Вопросы начали задавать Ашки, что неудивительно. Что это? — буркнул Ярослав, нахмурившись на экран. Согласие на проведение мероприятия, — хмыкнул я. — Какого еще мероприятия? — оживился Саня. Остальные тоже заинтересовались. А Колесников пролистал документ и когда добрался до предметной сути широко раскрыл глаза ого воскликнул он реально ага улыбнулся я ну так что подписывать будешь или передумал в кружок вступать мне еще чего возразил парень и тут же оставил свой автограф кривым росчерком пальца теперь оживились все остальные даже те кто с трудом лежал захотели узнать что они там подписали только тихомир спал Он и подпись поставил, не открывая глаз. Когда все было готово, я отпустил ребята, сам направился в администрацию. Свою идею, как весело использовать провести каникулы, помочь графу Краснову наладить отношения с детьми, да еще и самому отдохнуть перед началом нового триместра, я из общей идеи превратил в подробный проект. Вот только чтобы все исполнить. Требовалось собрать кучу документов. И как же хорошо, что у меня есть Лена и Инга, которые в документах разбираются не хуже, чем Людмила Ивановна в алхимии. Так что я смело шагал по коридору в сторону секретариата с портфелем документов. Уверенный, что сейчас быстро все отдам девушкам из канцелярии, мы уладим необходимые формальности, и можно будет вернуться на то место, где когда-то находился полигон. Все-таки он мне нужен, и надо бы поскорее его восстановить. План был надежный, как командирские часы. Я даже шоколадку подготовил, чтобы девчонок отблагодарить, так что вообще никаких сомнений. И вот я подошел к двери, открыл створку и уверенно шагнул через порог. «Добрый день, милый д...» И тут же прервался, когда увидел человека, сидящего за столом. «Мы...» «Сергей Викторович?» — нахмурился в ответ Аркаша. «Что вам нужно?» — А где Каролина Георгиевна? — воскликнул я. — И Аня. Повертел головой и даже просканировал помещение на магию, но не обнаружил обеих секретарей даже в здании. — Они взяли отпуск, — буркнул Аркаша. — Я их замещаю. — Так вы по какому вопросу, Сергей Викторович? Давайте быстрее, у меня много дел. м, -м да, — вздохнул я, открывая шоколадку. — Я по очень важному делу, Аркадий Самуилович. «Важному и срочному!» И куснул ароматную плитку. Молочный шоколад мягко растаял во рту, наполняя этот момент сладостью. Похоже, на пути между мной и моей задумкой появилась новая преграда. С Аркашей так просто договориться не получится. «Да и шоколадку я ему ни за что бы не отдал!»